Глава 58. Генерал армии Мерецков направлялся в Ставку в подавленном состоянии. То, что произошло накануне, не поддавалось ни логическому, ни диалектическому толкованию, а если попросту не лезло ни в какие ворота. Кирилл Афанасьевич полагал, что за 10 месяцев войны, два из которых он провел в тюрьме, можно привыкнуть к непредсказуемости сталинских поступков. Мерецков допускал, что логичным было бы, допустим, смести его с поста командующего фронтом, поскольку задача прорваться к Ленинграду волховчанами не выполнена. Другое дело, что у них не хватило сил, но если бы его Мерецкова сделали козлом отпущения за этот просчет в оценке боеспособности 18-й армии вермахта он понял бы это как обычный сталинский маневр и принял как нечто несправедливое, но должное по нынешним временам. Но то, что произошло 23 апреля 1942 года, было за пределами здравого смысла. За неделю до этого Кирилл Афанасьевич отправил Клыкова в госпиталь, внимательно выслушав командира второй ударной и заверив, что сделает все от него зависящее для облегчения его судьбы. Мерецков считал сложившееся в армии нынешнее кадровое состояние удачным. Командовая принял опытный генерал, с таким комиссаром, как Зуев, дело Власов поправит. Конечно, без новых резервов, с измученным голодом и болотным бытом людьми, ни один из самых гениальных полководцев ничего не совершит. Мудрость в военном деле состоит в том, чтобы неким числом войска разбить энное количество врагов. Только некое число обязательно должно иметь место, на фронте без закона о переходе количества в качество тоже не обойтись. И вот для создания нового качества захвата Любани этот вопрос с повестки дня не снимался – Федюнинский по-прежнему рвался к Октябрьской дороге, Мерецков принялся формировать на базе, выведенной в резерв фронта гвардейской дивизии шестой Стрелковый корпус. Все, что поступало в эти дни по линии ставки и людей и боеприпасы, Мерецков отдавал новому корпусу, полагая, что свежие войска, переданные Власову, помогут Второй ударной армии предпринять последние решительные усилия и захватить Любань. Но планом этим не суждено было сбыться. «Что же происходит?» – горец надумал Мерецков, сидя в Дугласе, который утром 24 апреля поднялся с Маловишерского аэродрома и взял курс на Москву. «Почему судьба мне ставит подножку в решающий момент? Может быть, это расплата за предыдущее везение? Ничего себе везение, одиночная камера и перекрестные дикие ночные допросы, когда следователи меняются, а ты все тот же одинокий узник, и неизвестно, откуда берутся силы повторять сакраментальное «нет». Ладно, забудь об этом сейчас, когда идет война. Ведь у тебя было и ладейное и поле, и тихвин, и возможность провернуть на практике придуманный тобой маневр, бить ганцев по трем сходящимся направлениям. И ведь получалось. При тех слабых силенках получалось. А что сейчас? Как могла ставка пойти на такое безумие? Толстой говорит о Кутузове. Тот обладал способностью созерцать события. «Как там князь Андрей сказал?» Он ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Да, Кутузов мог не позволить повредить русской армии. А что могу я? Может быть, смириться и стать послушным орудием в руках проведения, которое в наше время называется товарищем Сталиным? А что еще остается делать? Ведь я уже пытался помочь ему выйти из июньского воскресенья с меньшим для Отечества злом. И что из этого вышло? Он вспомнил вчерашнее утро, когда ему доложили что прибыл генерал Хозин и едва не скрипнул зубами. «Чего это вдруг?» – подумал тогда Мерецков. «Не сам Хозин не предупредил меня ни Ставка. Наверное, приехал для координации общего наступления на Любань. Буду просить у него 54-ю армию. Пусть отдаст федюнинскому Волховскому фронту, это ведь сразу надо было сделать для общего блага». Генерал-лейтенанта Хозина, командующего Волховским фронтом, знал достаточно хорошо – Михаил Семенович перед войной состоял начальником академии имени Фрунзе, но в близких товарищеских отношениях генералы не были. Когда после известных перемен в руководстве РККА, как грибы после дождя, стали появляться из-под спудья новые люди и уверенно занимать освободившиеся посты, генерал Хозин ни в чем особенно не преуспел и, по сведениям, доходившим до Мерецкого начальника генштаба, считал себя обойденным. Звездный час его пришел, когда в сентябре 1941 года Жуков отправился в Ленинград, имея в руках записку Сталина, в которой тот приказал Ворошилову сдать подателю всего бразды правления Ленинградским фронтом. С собой Жуков прихватил двух генералов Федюнинского и Хозина, и когда Сталин в аварийном порядке затребовал Жукова спасать Москву, тот оставил на посту фронта Ивана Ивановича, которого тянул наверх с Холхенгола, а хозяина бросил командовать 54-й армией. Там был снят с поста командарма маршал Советского Союза Кулик, позволивший немцам отрезать себя от Шлиссельбурга и потому разом потерявший большую звезду, превратясь в генерал-майора. Когда немцы, опередив наступление Ленинградского фронта, намеченное на 20 октября, за четыре дня до этого рванулись к Тихвину, намереваясь соединиться с финами на реке Свирь, Федюнинский резонно заопасался по поводу собственной участи и в тот же день, 16 октября, Он стал просить Ставку поменять его с хозином должностями. Так Михаил Семенович занял высшую командную должность, до которой его, увы, не подняли в мирное время. Теперь он как бы не вошел, а въехал на белом коне в кабинет Мерецкого, и тот удивился нескрываемой радости на лице соседа, решив по присущей Кириллу Афанасьевичу неистребимой, как у всякого доброго человека наивности, что Михаила Семенович распирает от чувства, сам факт приезда к Мерецкову. Чего это он сияет? – недоуменно подумал фронта, хорошо знавший об отсутствии у Хозина каких-либо особых симпатий к нему. «Здравствуйте, Михаил Семенович», – радушно сказал Мерецков, двинувшись к командующему фронтом навстречу. «Какими судьбами?» «Вот», – забыв ответить на приветствие, произнес Хозин, не в силах сдержать торжественную улыбки. Он достал из кармана и протянул Мерецкову листок бумаги. И Кирилл Афанасьевич, не веря глазам своим, прочитал директиву Ставки Верховного Главнокомандования от 21 апреля 1942 года, отданную в 23 часа 50 минут под номером 170 301. Этим документом Москва предписывала ликвидировать Волховский фронт, а его армии передать генералу Хозину. Образовывался Единый Ленинградский фронт в составе двух групп. Одна группа была ленинградского направления, в нее вошли три питерские армии Приморской и Невской группировки, другая – Волховского направления, здесь все подразделения Медведковского фронта и вторая ударная. Таким образом, ставка отдавала Михаилу Семеновичу под начало целых девять армий и две армейские группировки, находящиеся друг от друга на пяти изолированных друг от друга территориях, а если считать и позиции второй ударной, то и в целых шести местах. «Как он со всем этим управится?» – пробилась у Мерецкого сквозь бурю противоречивых чувств мысль. «И зачем все это? Почему?» Большого усилия стоило Кириллу Афанасьевичу Мерецкову сохранить невозмутимость. Кому-кому, Охозину -кому, Хозину не даст он повода говорить о том, что Мерецков растерялся от этакой веселой вести. Сам Михаил Семенович помнил, каким жалким выглядел Ворошилов, когда прибывший в Смольный Жуков прямо на заседании Верховного Совета вручил маршал сталинскую записку. Ему хотелось бы повторить тогдашнюю ситуацию, проиграть ее сызного, но теперь уже с самим собой в главной роли. В сентябре он был молчаливым статистом, и теперь Хозин не скрывал разочарования. Они были с Мирицковым вдвоем, и хозяин принял новость, лишающую его должности, как будто так оно и разумелось, не дрогнул, не спросил растерянно, как же так. «По этой директиве мне и Балтийский фронт подчинен», не кстати сказал друг Хозин. Мерецков пожал плечами. «С чем и поздравляю. У нас на Волховском флота нет. Сейчас вызову начальника штаба и члена военного совета. Ознакомлю товарищей, но пока имеют к вам личную просьбу, товарищ Ходин». Михаил Семенович приосанился. Вот уже и просьбы к нему появились. Впрочем, это естественно. Теперь он здесь решает. «Вторая ударная армия в трудном положении», – сказал Мерецков. «Прошу обратить внимание на необходимость ее срочного усиления». «Фронт сформировал для этой цели стрелковый корпус. Сохраните его. Может быть, даже сумейте дополнительно укрепиться. Вот и все, о чем я хотел вас просить. Оставайтесь командовать вместо меня. Надеюсь, что вам повезет больше». «Мы подумаем над вашим предложением», – сказал Хозин. «Но боюсь, что корпус придется отдать. Товарищу Сталину нужен сейчас каждый боец. Я был вчера в Ставке, затеваются серьезные дела на юге. Здесь обойдемся собственными силами». «Не обойдемся! Нет!» Сейчас он корил себя, что не сдержался, грохнул кулаком по столу так, что Хозин от неожиданности вздрогнул. «Извините!» – буркнул Мерецков, остывая, и вышел из кабинета, столкнувшись в дверях с запорожцем. «Иди, знакомься с новым конфронтом, Александр Иванович!» – сказал генерал армии и пошел звонить в Ставку. «Что произошло, Александр Михайлович?» – дрогнувшим голосом спросил Василевского. «А ты что, читать разучился? Назначен замом Жукова по западному направлению. Но фронт зачем развалили? Какой в этом смысл? Хочу знать, что произошло!» «Слишком много захотел, Кирилл Афанасьевич», – ответил Василевский. Мерецков явственно услышал, как тот тяжело вздохнул. «Не телефонный это разговор. Но что будет со второй ударной? Она в критическом положении. Прошу не трогать шестой стрелковый корпус, Александр Михайлович». Говорил Хозину, но тот иного мнения. За судьбу армии не беспокойся, тут есть кому об этом думать. Прошу доложить мое мнение товарищу Сталину, перешел на официальный тон Мерецков. Готов срочно вылететь для личного доклада. Вылетай, усталым голосом согласился Василевский. Чтоб завтра был у нас к обеду. Ставлю твой вопрос на доклад Верховному. Давай лети, Кирилл Афанасьевич. С тем он и приближался сейчас к Москве, размышляя от тоски, съедавшие его со вчерашнего дня о том, что никакие блага жизни, ни слова, ни физическое довольство, вечное изобилие или власть не могут служить высшим принципом, определяющим поведение человека. Кириллу Афанасьевичу казалось теперь, что главным можно считать только процесс формирования человеческого характера, достижения человеком нравственной и интеллектуальной зрелости. «Научиться выявлять заложенные в каждом из нас возможности», подумал Мирицков. И правильно использовать их. Теперь я понимаю, что удовольствие и страдания не существуют сами по себе. Они только учат нас добру или злу. Но почему одних ожесточает страдание, а других научается страдать себе подобным? Я лечу сейчас, чтобы разговаривать с ним о второй ударной, просить его помочь болотным солдатам многострадальной армии, рискуя впасть в немилость, а она может стоить мне головы. Но кто меня уполномачивал на это? Ведь больше не командую Волховским фронтом, в действующей армии нет больше такого фронта, и за все, что произойдет теперь в Мясном Бару, спросят с генерала Хозина. Василевский был весьма занят, срочно готовил для Сталина обстановку на юге. «Там идет перегруппировка наших войск», — сказал он Мерецкову. «Ждем серьезных событий. Твое время на 18.00. Извини, времени в обрез. Ты только скажи мне, Александр Михайлович, как возникла эта глупость». «Поосторожнее, брат, с терминологией», – усмехнулся Василевский. «Теперь это не глупость, а директива Ставки, высший закон военного времени». «Тогда объясни, как появился этот очень умный закон». Хозин был у Верховного и заявил, если Волховский фронт присоединить к Ленинградскому под его общим командованием, то силами, которыми располагает Волховский фронт, прорвет блокаду Ленинграда. Товарищу Сталину понравилась хозинская идея – Главное, никаких тебе резервов, кадровая перестановка и Ленинград свободен. Но это же авантюра, Вскричал ошеломленный Мерецков. Не забывайся, Кирилл Афанасьевич. Надеюсь, ты у Верховного не вспомнишь о таких словах, иначе не пущу к нему. У тебя и без того тонкая шея. Договорились? Не вспомню, угрюмо пообещал Мерецков. Сталин принял его вместе с Маленковым. Кирилл Афанасьевич доложил, что согласно директиве командования Волховским фронтом передал генералу Хозину и сейчас готов приступать к новым обязанностям. «Беспокоит меня судьба второй ударной», – сказал Мерецков. «Армия совершенно выдохлась. При нынешних ее возможностях она не может ни наступать, ни эффективно обороняться. Все коммуникации армии находятся под ударами немецкой артиллерии и авиации. Впрочем, там всего лишь один узкий коридор. Противник в любой момент – «Может его перерезать, как это случилось месяц тому назад. Если ничего не предпринять, то разразится катастрофа, товарищ Сталин!» «Все-таки употребил нехорошее слово», — укоризненно подумал Василевский, едва заметно покачав головой. «Неисправимый лирик, всегда у него своя точка зрения. Опасно живет Кирилл Афанасьевич». «Там теперь у вас генерал Власов командует?» — спросил Маленков. «Во второй ударный. Не у меня, Георгий Максимилианович» остывая, — ответил Мерецков, — у генерала Хозина. «Тогда положение не такое уж безрадостное», — сказал член Государственного комитета обороны. «Власов сумеет поправить дело». «Делу помогут только свежие силы, резервы», — упрямо сказал Мерецков. «Как бывший комфронта, знающий обстановку на месте, прошу не брать оттуда шестой стрелковый корпус. Нужно укрепить им вторую ударную. Если по каким-либо неизвестным мне причинам сделать этого нельзя, — Ударную армию необходимо немедленно отвести из Волховских болот на укрепленный нами плацдарм по линии шоссейных дорог Новгород-Чудово. Прошу поверить в мою искренность и военный опыт. С тех пор, как Мерецков вошел и принялся докладывать, Сталин не произнес ни слова. Теперь он поднялся и принялся ходить по комнате. Все молча ждали, когда вождь начнет говорить. «Товарищ Мерецков...» Напрасно нервничает. В обычно неторопливой манере произнес Сталин первую фразу. Никто не сомневается ни в его искренности, ни в его боевом понимаешь опыте, которым товарищ Мерецков обладает. За что мы и ценим товарища Мерецкова. Ошибка его в том, что товарищ Мерецков полагает, будто только ему близки интересы Волховского фронта и Второй ударной армии. Мы считаем, что здесь находятся люди, которым дороги интересы каждого фронта, каждой армии. Есть предложение принять к сведению сообщение товарища Мерецкого и отпустить его к новому месту службы. Конец второй книги. Военный санаторий Исцикуль Малеевка, август, декабрь тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года.